Глава 25. Торжества в честь наступления нового, 1889 года, прошли без участия Корнета князя Огренева. Во-первых, на заставе должен был присутствовать хоть один офицер, но это обстоятельство можно было бы и обойти, главное, чтобы имелось такое желание. И это было во-вторых, этого самого желания не наблюдалось вообще. Так что, несмотря на нешуточную обиду баронессы и дюжину приглашений, переданных через Блинского, Александр предпочел шуму новогоднего бала, тишину зимней ночи, а светскому обществу полное одиночество. Григорий с его помощью и спросил месячный отпуск, тем более, что он их лет пять не использовал, и повез гуманитарную помощь пяти рублевыми ассигнациями. Старики-родители, два брата родных, семь двоюродных, Сестры, тетки, дядьки, у всех дети. О причине такого бедственного положения уральских казаков в письме почти ничего не говорилось. То ли недород, то ли еще стихийное бедствие какое, на вроде пожара. Зато открытым текстом шла просьба помочь, чем может. А Мо унтер к своему удивлению, немало. Когда Григорий узнал, вернее, когда до него дошло, что имеет возможность прокормить целый год всю свою родню, да заодно подарить каждой поддойной корове, то слегка обалдел для начала, а потом выдавил из себя изумленное. — Откуда ж столько? — А это за последний год полтора набежало, с процентами. Ты вспомни, сколько мы с тобой контрабанды перехватили. Премии за нее, другое всякое. Чего ты удивляешься? — это... Да, дела. А скольки ж тогда с собою взять? Рублей пятьсот за глаза будет. А если не хватит, доедешь до ближайшего большого города и там снимешь. Это просто. Так что будешь ты, Гриша, по всем меркам завидным женихом. Смотри, не женись там ненароком. Да ладно, рановато мне пока. Ну да, и я говорю, еще не нагулялся». Корнет Дымков должен был вернуться в строй не раньше, чем через полгода. Сергей Юрьевич был постоянно занят делами службы. Так что все вернулось на круги своя. Александр торчит в канцелярии, штаб мистер неизвестно где, словом, все как обычно. 2 января приехал Стряпчий и привез стопку бумажек с красивыми печатями и виньетками. Первые патенты, оформленные по всем правилам, аж в девяти государствах. Ваше сиятельство, я поспешил приехать, как только получил ваше письмо. Что-то случилось или у вас есть для меня новые распоряжения? И то, и другое, Вениамин Ильич. Прошу садиться. Приступим. В первую очередь новые заявки на получение привилегий. «Сосуд с двойными стенками. Термоз». Э, «Занятно. А это?» «Данное приспособление позволяет нарезать овощи и фрукты тонкими фигурными ломтиками. Имеет семь разных насадок ножей». «Оригинально. Новая застежка. А почему змейка?» «Когда увидите, поймете. Вот эти пять надо оформить в первую очередь». М -м, «Это получается, что для перезарядки револьвера требуется всего пара движений?» «Вы совершенно правильно понимаете». Это... простите, не могу понять. Это пачечная двухрядная обойма с шахматным расположением патронов и затвор винтовки на четырех болтовых упорах. Благодарю ваше седство. Тут металлокорд и пневматическая шина. Интересно. Стряпчий ненадолго задумался и довольно улыбнулся, поглаживая бумаги кончиками пальцев. Условия прежние? Да. Позвольте выразить вам мое самое искреннее почтение. «Вернемся к нашим делам. Когда будут готовы документы по моим компаниям? Помнится, вы говорили, что ждать осталось недолго». «Виноват. Собственно, мне не хватило буквально одного дня, но вы отписали прибыть как можно скорее, и я...» «Да уж, что тут сказать. Тогда вы не сочтите за труд переслать их мне. Непременно». Стряпчий на радостях едва не расцеловал Саву. «Расцеловать не получилось, а шеломить немного, это да». И отбыл пугать всех прохожих своей подозрительной жизнерадостностью. В принципе, понять его было можно. Столько новинок, да еще и оружейная тема появилась. Не клиент, а просто жила золотая. Его отсутствие на новогоднем балу заметили многие. И попросту замучили вопросами бедного штаб -родмистра. Опять же Софья. Где еще бедная женщина может невзначай похвастаться новым платьем или драгоценностями? Только на светской дискотеке, расцветая и оживая под завистливыми взорами лучших подруг. Так что от очередного торжественного мероприятия отвертеться не удалось. Только Александр и баронесса успели закончить первый тур вальца, как рядом материализовался с непонятной миной на лице Сергей Юрьевич. — Софья Михайловна, позвольте мне ненадолго забрать от вас корнета. — Ну, что с вами поделаешь? Берите. штаб мистер отвел удивленного Александра немного в сторону и негромко объяснился. — Вас хочет видеть господин полковник по поводу ваших привилеев. Все оказалось не так страшно, как думал взволнованный неожиданным вниманием начальства Блинский. Полковнику Толкушкину просто стало любопытно. Что ж такое выдумал неугомонный корнет, что к нему раз в месяц, а то и чаще, приезжает стряпчий аж из Петербурга? Да и слухи о каком-то револьвере новой конструкции. А вдруг и вправду что-то интересное? Радовать начальство приятными новостями любил не только штаб мистер Блинский. — Так точно ваше высокоблагородие оформил? — Вот как. А я и не знал. Без чинов, господа. Расскажите же поподробнее, Александр Яковлевич, так сказать, утолите наше любопытство, что из себя представляет ваше изобретение? Какое именно, Олег Дмитриевич? Так у вас их много? Господа, это начинает интриговать. Ну, самое перспективное, на ваш взгляд. Что самое интересное для военных? Оружие, конечно же. Вот про него и буду сказки рассказывать. Э, самое интересное и многообещающее – это приспособление для ускоренной перезарядки револьвера. Устроено оно по принципу общество старших офицеров бригады он покинул только через полчаса, поискав взглядом свою спутницу, с первого раза ее не нашел, и со второго тоже. А вот с третьего ему повезло больше. Вот только еще издали он заметил, как близко, даже слишком близко, стоял к баронессе незнакомый ему господин весьма и весьма солидных габаритов. И не просто стоял зараза, а еще и руку целовал при этом, попутно интимно что-то нашептывая. С каждым шагом к ним у Александра все больше просыпалось и крепло чувство ревности пополам с недоумением. Конечно, Софья ему не жена, но и посторонним человеком его тоже не назовешь. А поэтому все стало ясно, когда он незамеченный подошел почти вплотную к ним. Дама сквозь зубы требовала оставить ее в покое, а кавалер настойчиво домогался хотя бы имени прелестной чаровницы. Да он еще и выпил, для храбрости, наверное. Вот дурень. Ну что, надо Соню выручать. Отпусти руку. Дама была немедленно позабыта. Кто дал вам право вмешиваться в чужой разговор? Отвечайте, сударь. Сударь? Вы не сумасшедший, случаем? Вы хам и невежа, и я свинья. Вы это хотели сказать? Не утруждайте себя, это и так очевидно. Милостливый государь, я к вашим услугам. Господа, что здесь происходит? Если Корнет и Баронесса отвечали и вообще говорили тихо, то так и не представившийся Казанова скромностью не страдал. В результате вокруг быстро образовалось пустое пространство, через которое к ним направлялись пять или шесть офицеров. Корнет, потрудитесь объяснить, что за скандал здесь происходит. Собственно, меня только что... «Вы хам и невежа, сударь! Я граф Мелин, к вашим услугам, если только вы вдобавок еще и не трус!» Не дав Александру договорить до конца, пьяный мачо, оказавшийся вдобавок и аристократом, снова заголосил. Поглядев на бледную, с подрагивающими губами и слезами в глазах, Софью, князь успокоил набирающего воздух для нового вопля графа. «Надеюсь, у ваших секундантов манеры получше!» Больше им поговорить не дали, моментально развели в разные стороны. Похоже, мои намерения не выделяться удались на все сто процентов. Репутация завзятого бабника уже есть, теперь добавится дуэль. Если останусь жив, надо будет насчет карты вина позаботиться. И вообще, в раз стану частью серой безликой массы. Да, это у меня нервное похоже. Сразу три офицера предложили себя в секунданты, обрадованные возможностью поучаствовать в таком важном и интересном деле, как дуэль. Александр сильно подозревал, что желающих было бы на порядок больше, вот только не у всех было подходящее происхождение, увы. Быстрая жеребьевка, и в финал вышли два довольных победителя – штаб-ротмистр князь Ружинский и поручик барон Нолькин. Выслушав исповедь Корнета, Аристократы переглянулись и в несколько фраз квалифицировали произошедшее, как оскорбление второй степени, то есть словами и без мордобоя. Ваши инструкции для нас, князь. Пистолеты, личные. Стреляться с места по команде. Через три дня. Остальное, господа, на ваше усмотрение. Не извольте сомневаться, мы приложим все усилия, чтобы все устроить согласно кодекса. А вот и секунданты противной стороны. На смену отошедшим в сторону переговорщикам пришла баронесса. «Саша, я буду молиться за вас. Ведь ведь мы друзья!» Софья Михайловна так разволновалась, что толком не могла говорить. Далеко не сразу из несвязных обрывков ее речи стало понятно, что во всем произошедшем она винит именно себя. Вдобавок ужасно боится потерять своего любовника, в равной степени опасаясь и его смерти, и его презрения. Совсем у Сони крыша поехала. «Будем лечить народными средствами» насколько сил хватит. Так как господа-секунданты только-только добрались до обсуждения того, где и в какой день и час следует устроить дуэль, а потом собрались еще и протокол об этом составлять, Корнет плюнул на все условности и подошел к задумчивому Блинскому. Да, Александр Яковлевич. Сергей Юрьевич, вы бы не могли передать князю и барону, что я рад видеть их завтра в любое удобное для них время. Разумеется. Позвольте полюбопытствовать, а куда вы? — Ах, да, — можете не отвечать. Признаться, я иногда просто поражаюсь вашей невозмутимости. — Просто я хорошо притворяюсь, господин штаб-ротмистер. <музыка> Борясь с приступами сонливости, Александр Философский рассуждал, что лучше, умереть в постели от бешеного темперамента баронессы или же от пули толстого недоумка графа. Каждый вариант имел свои положительные стороны. От, от пули, пули смерть быстрая, быстрая, а от, от Софьи сладкая. сладкая. Да. Пока он размышлял, руки, как будто сами по себе чистили от порохового нагара последний пистолет, искупленный по такому случаю аж прямо с утра дуэльной пары. Пробные стрельбы сильно подняли ему настроение. Как он и надеялся, и сильно надеялся, между прочим, В трансе разница между дульнозарядным пистолетом и револьвером оказалась невелика. Настолько невелика, что за три часа непрерывных стрельб она исчезла вовсе. Жаль, что нельзя вместо однозарядного пистоля Рокот взять. Представив, какая бы тогда вышла замечательная дуэль, он захохотал как ненормальный, нечаянно сбив манерку с ружейным маслом на пол. Черт! Закончив чистку, он стал обтирать руки чистой трепицей. Вот за этим занятием его и застали собственные секунданты. «Приветствую вас, господа!» «Коньяку?» «Да, было бы неплохо!» Прочитав протокол, Александр подписал оба экземпляра и отложил свой в сторону. Его противник согласился почти со всеми условиями. Впрочем, чего бы ему брыкаться? Можно сказать, заявлен общепринятый стандарт. Личное оружие, дистанция 15 метров, стреляться по команде дуэльного руководителя на счет раз-два-три. Кто опоздал, право выстрела лишается. Увидев, что у их доверителя нет никаких вопросов, офицеры мельком переглянулись и решили сами проявить инициативу и поддержать разговор. Мы навели справку о вашем визави. Граф Меллин имеет дурную славу за взятого дуэлянта. Собственно, он и уехал из столицы в нашу глушь после какого-то скандала. Увы, подробностей узнать не удалось. Я, то есть мы все, слышали, что вы отменный стрелок. Так что шансы у вас равны, князь. Нет, господа, шансы неравные. Кстати, на исход нашей с графом дуэли уже заключают пари. Секунданты опять переглянулись, сбитые с толку непонятными словами Корнета. Да. Прошу за мною, господа. Подумав, Александр решился же не скромничать и поработать над своей репутацией в офицерской среде. Выйдя с секундантами из канцелярии, он вручил младшему из них, барону Нолькин, пять револьверных патронов. Скользнув в транс, равнодушно обронил. Барон, кидайте, как пожелаете. И навскидку стал сбивать их выстрелами от бедра, подняв положенные тревоги отдыхающих в казармах солдат. Уже в канцелярии, куда они вернулись после образцово-показательных выступлений Корнета, князь Ружинский недоверчиво поинтересовался: Вы из дуэльной пары так же ловко управляетесь. Однако. Хотя князь Огренев и демонстрировал всем вокруг спокойствие и непреклонную уверенность в своих силах, плохие мыслишки все же нет-нет, да и проскакивали. Успокоиться удалось, только написав от руки нечто вроде письма-завещания. «Ну вот, все решил, все хвосты подчистил, все долги оплатил, кроме одного. А это непорядок». Тем же вечером к дому Вацлава, известного на всю улицу, да что там улицу, на весь квартал, своей разгульной жизнью и хроническим безденежьем, подошел и остановился, вроде как в раздумьях, оглаживая ухоженную бороду, незнакомый доселе приказчик. Стоял он так недолго, и сомнения его разрешились быстро. «Тебе чего, господин хороший?» Выглянувший на лай собаки хозяин дома был под хмельком и в хорошем настроении. От чего буквально любил весь мир вокруг. — Что-то не похож он на профи-убийцу. Скорее, на профи-алкаша. Надо бы удостовериться, а то вдруг обманку подсунули. — Ты или Вацлав будешь? — Я, не сомневаюсь, других таких нет. — Надо чего? — Дело есть, не поскуплюсь. — Ну так проходи внутрь, чего встал-то? — Ну, что за дело? Александр кашлянул, разминая горло. Огляделся и подозрительно спросил, — А мы тут одни? Ты не темни, чего там у тебя? Обидели меня, сильно. Даже убить хотели, да спасся я. И вот теперь хочу поквитаться. Как сказано в писании, око за око, зуб за зуб. Хе, верно сказано. Ты мой адресок-то у кого проведал? Получив в ответ сразу два имени посредников-перекупщиков, доморощенный киллер слегка расслабился. — Тебе для меня ничего не передавали? — Знак, что ли, какой есть? — Я тебе не посыльные весточки передавать. А коли опаску имеешь, так я и кого другого. — Да ладно, горячий какой. Чего утворить-то надо? Стрельнуть в офицера одного возьмешься? Мне говорили, вроде ты его уже выцеливал. Вацлав почесал подбородок, заросший клочковатой бороденкой, и согласно кивнул. — Было дело. Да только тебе это ох, как дорого встанет, господин хороший. — За это даже не думай. Так что? Триста рублев и половину вперед дашь? Последние сомнения у Александра пропали. Он спокойно расстегнул шубейку, вроде как собираясь отсчитать аванс, и также спокойно достал Растгассер с навернутым глушителем, прицелившись в бедро. — Э, ты что удумал, а? Оказав находящемуся в шоке Вацлаву первую медицинскую помощь, пинком в живот, князь заслужил благодарные всхлипывания. — Год назад ты стрелял в Корнета Агренева. Кто еще был тогда с тобой? — Ты что совсем... — сука! Увидев, как качнулся странный револьвер в руке взбесившегося незнакомца, хозяин нехотя выдавил. — уж на подхвате стоял. — Где живет, как найти? — Помер от раны полгода назад. Подстрелили на переходе. Поверить или проявить недоверчивость? Увидев, что вопросы закончились и лжеприказчик собирается уходить, Вацлав то поинтересоваться. Ты кто таков-то? Не узнал? Значит, точно богатым буду. Закрывая за собой дверь, Александр последний раз оглянулся. На лице его неудачливого убийцы застыло изумление и, возможно, узнавание. Вот только было уже поздно. Дочку в их разговоре поставила пуля в переносицу. Утро третьего дня выдалось сумрачным и морозным. Первыми на место дуэли прибыли секунданты противника вместе с врачом. Затем князь в компании своих секундантов, и, наконец, одетый по последней столичной моде, граф Меллен. Оглядев расчищенную от снега полянку, Секунданты на минуту сошлись в ее центре, жеребьевкой определяя, кому из дуэлянтов какое место достанется. На взгляд Корнета разницы не было никакой, но традиция обязывала. — Князь, вы позволите мне удостовериться? — Один из секундантов графа по имени... М -м -м, увы, он так и не запомнил его... «Подошел, дабы удостовериться, что у князя нет при себе медалей, бумажника, медальона, короче, всего того, что может задержать или отклонить пулю. Прошу». На другой стороне полянки его секундант делал то же самое с графом. Потом все секунданты опять скучковались вместе, заряжая на виду друг у друга пистолеты своих доверителей. Вот отмерена дистанция, воткнуты в заснеженные земли сабли, и секунданты заняли свои места». Рядом с каждым дуэлянтом будет по одному своему и одному чужому, во избежание нарушений. Время для Александра тянулось все медленнее и медленнее, принося ощущение застывшего кино. Руководитель дуэли еще раз осмотрел оружие, развел противников по местам и вышел на середину. «Господа, вам известны условия поединка, вы их подписали и одобрили». Напоминаю, когда я отдам пистолеты, честь обязывает вас не делать никаких движений, до да моей команды начинайте. Точно так же вы должны опустить пистолеты по команде «Стой». Лично передав, наконец-то, пистолеты князю и графу, он отошел к врачу и уже оттуда громко осведомился. «Господа, вы готовы?» «Да, да». Граф буквально рвался поквитаться с наглым офицеришкой. «Тогда...» Поблескивающий льдистой синевой сабля, взлетела вверх и медленно поползла вниз. А до Александра долетел низкий гул вместо голоса руководителя дуэли. «Началь!» С последним звуком отданной команды два секунданта рядом с князем Агреневым увидели смазанное из-за скорости движение, следом по ушам саданул громкий хлопок выстрела. Сквозь туман сгоревшего пороха Донеслось неожиданно слабое. «Стой!» «Это ни <соединяющие> о чем?» <соединяющие> «Ах, <соединяющие> да!» <соединя> Граф Мелин, хотя и лежал, скорчившись, издали казался почти здоровым. Уж больно громко и энергично вопил. Но с каждым шагом ближе к нему все яснее становилось, долго он на этом свете не задержится. Увесистая круглая пуля попала в самый низ живота и вышла, между прочим, почти удачно вышла, короче. Крови становилось все больше и больше, несмотря на все усилия старичка-врача, старательно пытающегося хоть как-то пережать кровоток. Господа, объявляю дуэль законченной. Довольные со стороны победителя и разочарованные со стороны гарантированного трупа секунданты принялись составлять протокол, поединка, время от времени споря над формулировками. Документ пришлось переписывать всего один раз, когда подошедший врач объявил о безвременной кончине бедняжки графа.